338. Матери Огни Йоги, Также точно луч мой, и луч владыки в сознании твоем сочетаются и свет свой дают. Конечно, свет лучей шкалы матери мира выше и шире, но зато не столь близко доступен. Доступны ступени лестницы иерархии относительно и по сознанию. Трепетала и я перед бездонной глубиной космического знания. столь трудно сочетаемого с корявыми условиями земли. Тяжесть креста, пребывания плотного приходится нести каждому, коснувшемуся основ духа. Плата за высшие знания неизбежна, но дает право на вход. Пространственное служение заключается в принесении на землю элементов пространственного огня, Прометейла огня с неба. Добыть этот огонь с неба. И удержать его, будучи привязанным к земле, задача трудностей необычайны. Назовем ее подвигом, подвигом жизни. Этот подвиг совершает архат, это подвиг носителей света. Это подвиг того, кто в груди своей того не ощутит, не зводя его с неба на землю, то есть устремлением своим магнитно притянув его из пространства. Будем учиться сознательному процессу привлечения пространственного огня. Кругом это делать легче, но трудно создать согласованный круг, удовлетворяющий условиям огненной работы. Во всяком случае, не будем ставить индивидуальное продвижение в зависимости от него. При индивидуальном методе легче установить ненарушаемый ритм, Представив себя в луче фокусом притяжения пространственного огня, можно притягивать его, собирая в солнечное сплетение. Глубокое дыхание с задерживанием и при сосредоточении на коагулирующем огне помогает. Хорошо при этом получить в сердце тепло. Как бы жидкий огонь разливается по всему организму. Огненное дыхание имеет большое значение, но в условиях города оно неприменимо. Сосредоточение на огне усиливает его проявление. Мысль об огне магнетична.